Комната начальника рудника была довольно просторной. Из-за того, что рудник находился относительно далеко от маломальских крупных городов, предыдущий хозяин редко куда-либо выезжал. Поэтому он постарался обставить свое жилище с максимальным комфортом и роскошью. Стену грел камин. Рядом стояли массивный стол и мягкие диваны, обтянутые пестрым шелком, окна прикрывали тяжелые бордовые занавески, собранные шнурком. Эх, «Давай еще раз». Вздохнул мак, заглядывая в свою чашку. «Зовут тебя Липа. Отец — глава клана «Одинокий орел». «Твой клан сейчас сидит в крепости Армавир и отбивается от Саторской армии». «Так? Так?» — кивнула девушка напротив. Она обеими руками обхватила чашку с чаем, словно грела об нее руки. «Куда, как и зачем тебя отправили?» «Это был артефакт», — неуверенно начала Липа. «Папа активировал его, чтобы отправить меня сюда». Он знал, что тут саторцы. «Да», – кивнула она. «Но для этого он мне дал остальные артефакты, чтобы меня не видели и в случае чего у меня была защита». «Так, как выглядел артефакт, который тебя сюда отправил?» Начал уточнять подмастерье. «Это был стационарный артефакт? Почему именно сюда?» «Я не знаю». «Папа говорил, что это аварийный артефакт, и он настроен на определенную точку. Как он выглядел?» «Как медальон», – Пожала плечами девушка. «Рисунок на нем был таким?» – спросил маг, намочив палец в чае и нарисовав пару рун на скатерти. «Да, а откуда?» «Это руны одноразового телепортационного амулета», – пояснил парень. «Видимо, тут был якорь». «Нет», – мотнула головой Липа. «Папа обещал, что уйдет так же, если Саторцы возьмут замок и...» «У него был только один амулет, так?» – спросил он, рассматривая лицо, покрытое веснушками одним глазом. «Да, но...» Куда и зачем он тебя послал? Перебил ее маг. Я должна была дойти до земель клана Падающий лист за подмогой. Папа говорил, что геулерон в долгу у него и поможет удержать крепость. А еще? Он что-то передавал ему. Кольцо, кивнула девушка. Маг молча протянул руку, но липа и не думала отдавать кольцо под мастерью. Это семейная реликвия. Я не собираюсь его забирать, только взглянул. Девушка осторожно положила кольцо ему на ладонь. Темный подмастерье взял его пальцами и начал внимательно рассматривать. Осторожно проведя по фамильному знаку на вершине перстня, он хмыкнул. Хм, а колечко непростое. Не обращая внимания на протест девушки, Мак надел его на палец. В ушах четко зазвучал мужской голос. «Здравствуй, Геолерон. Я думаю, Липа тебе уже все рассказала. Она дошла, значит, уже избежала неприятностей и с ней все хорошо». Также лелею надежду, что ты не станешь ее слушать, и тебе не придет в голову броситься спасать старого друга. Ты должен понимать, у меня под стенами армия с магической поддержкой. Это не тот случай, когда стоит проявлять героизм. Исход битвы всем ясен. Вопрос во времени. Вчера под руку попался очередной приказ императора. Его кровь в подписи погасла, а это значит только одно. Император мертв вместе со всеми наследниками. Помощи ждать уже неткуда. В крепости Армавир последние члены клана Одинокого Орла. Если ты узнаешь, что нашу крепость взяли, клана больше нет. Я ни о чем не жалею, но прошу у тебя прощения, если хоть чем-то тебя обидел. И прощаю тебя за все твои шуточки и шпильки. В знак старой дружбы прошу тебя присмотреть за дочерью. Я не мечтаю сохранить клан, но если она просто останется в живых... Буду до скончания времен благодарить с того света. И последнее. Юлирун, мы давно знакомы, и дружба наша была всегда крепка. Между нами никогда не было секретов, но кое-что ты все же не знал. Я даже перед лицом смерти не могу тебе поведать, откуда его взял, но магическая защита Армавира завязана на сердце бездны. И если крепость все же возьмут, артефакт окажется у Сатурцев. Я сделаю все, чтобы этого не случилось, но... Мак подождал еще несколько секунд, но скрытое сообщение закончилось. Он снял кольцо с пальца и, свернув действие артефакта обратно, вернул взволнованной липе. Та смотрела на подмастерье уничтожающим взглядом и ничего не слышала. Для нее парень надел кольцо на палец и внимательно рассматривал его. Сегодня ничего решать не буду. Завтра мы собираемся устроить осмотр нашего отряда. «Послезавтра сделаю артефакты получше, и ты продолжишь путь», произнес маг тоном, не каких-либо возражений. «Но я...» «Прости», — покачал головой маг, не став ничего объяснять девушке. «Сегодня совсем вымотался, а завтра надо будет решить кучу проблем и поработать». Мак встал из-за стола и устало побрел в сторону дивана. Добравшись до него, он скинул обувь и устало на нем развалился. «Есть будешь?» — спросил девушку здоровяк Билл. Несмотря на свои габариты, улыбка у него была довольно добрая. Девушка растерянно взглянула на живого воина и кивнула, убирая кольцо в глубокий внутренний карман. Здоровяк махнул рукой, и они вместе вышли в смежную комнату. Там за столом сидели живые воины, неторопливо уплетая стрипню Билла. «И «Это все равно неправильно», — продолжал ворчать Рум. «Я вам клянусь, он подведет нас под монастырь». «Знакомься, это лучшие рубаки дальней заставы ущелья Брандена». Махнул бил рукой на воинов. Спорное утверждение, хмыкнул Вар, закидывая в рот кусок отварной картошки. Ром, три меча, был действительно мастером и. Был, поднял палец здоровяк. А так как других нет, то мы самые лучшие. Подавился куском гурт. А ведь верно говорит. Садись, мягко подтолкнул девушку отрядный повар. Еды у нас хватит на всех. Липа неуверенно прошла к свободному месту и уселась на стул. Перед ней тут же поставил тарелку бил. В ней сходила паром отварная картошка. Рядом возникла небольшая миска с квашеной капустой и блюдо, засоленной рыбой. Вдохнув аромат простой и незамысловатой еды, девушка поняла, как проголодалась. — Ты смотри! — пихнул локтем медянщик здоровяка. — Как уплетает! — Ты точно простую картоху ей поставил? — А то не видишь! — недовольно буркнул тот, закидывая в рот капусту. — Голодная девчонка просто! — Девушка замерла и начала есть аккуратно, не набивая себе полный рот. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от своей персоны, спросила. — А откуда с вами этот маг? Воины переглянулись. Первым голос подал Гурт. — Тут еще разобраться надо, кто с кем. Начал он, отложив вилку в сторону и взяв капусту руками. — Я так думаю, это мы с ним, а не он с нами. — Верно говоришь, — кивнул Вар. — Не было бы его, мы давно бы мертвыми в том ущелье лежали. «Или трупами, ожившими в его армии», — добавил Рум. Хм, «Предпочитаю живым», — усмехнулся Билл, после чего повернулся к девушке и начал рассказывать. Мы нашли его, когда совсем отчаялись. В горах, рядом с ущельем Брандона. Мы приняли его за обычного путника и попытались ограбить. «Нам нужна была только еда», — вмешался Гурт. «Ни вещей, ни денег от него не надо было». «Пусть так», — пожал плечами здоровяк но мы пришли к нему в пещеру с оружием и потребовали отдать провизию. По-моему, это и называется грабеж. Гурт промолчал, а Бил тем временем продолжил. Знакомство было, мягко говоря, не очень. Он нас чуть не прибил, но когда узнал, кто мы и откуда, то решил, что лучше держаться вместе. — И вы вместе отправились сюда? — Не совсем так, — уклончиво ответил он и взглянул на Гурта. Из нее шпионка, как из портовой шлюхи, жена главы великого клана. Отмахнулся Гурт и, обратившись к девушке, пояснил: дело в том, что мы отправились в степи, начали вылавливать караваны с продовольствием. Внутренняя застава оказалась на порядок крепче, чем все ожидали. Войска Саторсов встали в ущелье без провизии и воды. Все подвозили караванами, которые мы и грабили. Мы ничего не брали для наживы, подал голос Вар, мы их уничтожали. Не мы, а нежить которую поднимал этот парень. Недовольно буркнул рум. Мы даже клинки кровью редко пачкали. — За себя говори, — вздохнул Гурт. Я так не чурался крови. — Вот поэтому мы и потеряли двоих. Не унимался ворчливый воин. — Ты слышал, что рассказывали мертвые саторцы про бою заставы? — спросил седой воин, внимательно поглядывая на соратника. — Говорят, повесили около сотни, прежде чем успокоились беспорядки среди солдатни. Они около недели голодали. Пайку им срезали в пять раз. Слышал, а толку? За это они и начали зверствовать. Ты не хуже меня видел, этот лес кольев с людьми. А ты думаешь, могло быть по-другому? С кривой усмешкой спросил гурт. А как вы оказались тут? Вмешалась Липа, переводя взгляд с рума на гурта. Наследили мы много. Караваны без магов ходить перестали. Вот мы и двинули к заставе, чтобы обдумать. Закончил десятник. Только заставу к нашему приходу уже взяли. Рум скрипнул зубами, допив вино, налитое в кружку, встал и махнул рукой. — Вы как хотите, а я спать. — Я тоже, — поднялся вар. — Совсем сегодня с ног сбился. — И я, — подал голос медянщик. — Я тоже пойду. Встал Жак, прихватив с собой тарелку с едой. Надо покормить детей. За столом осталось только липа и гурт. — А что вы теперь будете делать? — спросила девушка, глядя на седого воина. — Зачем он создает всю это нежить? — Зачем? — хмыкнул мужчина. — Чтобы ударить в спину тем, кто решит добраться до императора. Маг хочет собрать достаточно сильную армию, чтобы прийти на помощь императору и... — Император мертв, — оборвала его девушка. Мертв он и все его наследники. — Откуда ты? — Я подслушала отца. Он... он разговаривал об этом с дядей Суром. Кровь императора. Это артефакт, напитанный кровью самого императора, должен светиться. Им ставят печати на особо важные документы. И печати тоже светятся. Всегда. Пока жив хоть один из императорского рода. Этого не может быть, мотнул головой Гурт. Император сильнейший в империи и... Я видела печати, настойчиво произнесла девушка. Я их видела, и они не испускали света. Гурт умолк, внимательно рассматривая девчонку. Я... я хотела спросить. Неуверенно поинтересовалась она. Сможет ли он помочь? Сможет ли он освободить крепость Армавир из осады? — Я не знаю, — мотнул головой старый вояка. — Он меняется. Когда, когда мы его встретили, с ним вроде бы все было в порядке. А потом он встретился с одним саторским магом, и все пошло кувырком. Несколько дней ходил как пришибленный. Одну ночь вообще не спал. Просто сидел, рассматривая костер. Потом он был словно неживой. Не смеялся, толком не разговаривал. Никаких эмоций. «Черствый, как сухарь! Все ради дела, все для достижения цели!» Гурт отодвинул тарелку и задумчиво взглянул на Липу. «Он только третий день как начал походить на человека. У него глаза горят, когда он копается со своими ритуалами. Хотя порой они слишком жуткие. Сорок живых людей корчит от боли на протяжении часа, пока он создает голема из мертвой плоти!» Вздохнул воин. я многое повидал и прошел не одно сражение!» Однако периодически его твари заставляют меня покрыться холодным липким потом от ужаса. Эти истошные вопли. Ты хоть понимаешь, что, обнаружив тебя во время ритуала, тот голем мог сожрать не мертвого каторжанина, а тебя? Нет. А ведь мог. Неделю назад он и глазом бы не моргнул. Он же вообще думал, что ты мужчина. Поэтому я понятия не имею, согласится ли он отбивать твой замок или нет. Я попробую. Будь осторожнее тихо произнес гурт и пригрозил пальцем. — Будь осторожнее и не вздумай делать глупости. Он вроде бы неплохой парень, но остается темным магом. Это из него каленым железом не выведешь. — Что ты имеешь в виду? — осторожно спросила девушка. — Ты видела закованного в броню воина? — Да, — кивнула она. — Он никогда не снимает шлем. Я думала, что он сильно ранен или... — Этого оставший мертвец, — глядя в глаза девушки, произнес опытный воин. А еще это женщина. А как она? Он выменил ее службу на жизнь детей, не отводя взгляда, произнес он. Поднял ее из мертвых и предложил службу в обмен на шанс выжить детям. Он хотел их убить? Нет, усмехнулся Гурд. Ему достаточно было ничего не делать. Там был младенец и мальчишка года полтора-два посреди вырезанной деревни. Кроме них в деревне были только трупы, насаженные на деревянные колья, словно блюдо шакиров. Он... Он обещал обеспечить жизнь детям в обмен на службу. И я не знаю, оставил ли бы он тех детей умирать, если бы она отказалась. Понимаешь, о чем я? — Понимаю, — кивнула Липа. — Я буду осторожна.